«Выродки из выродков! Ага!» — кричала Любка, не в силах повернуться на окровавленном топчине и яростно стуча ногами. Раскат взрывной волны потряс дощатое здание тюрьмы. Самолет бомбил город. С этого дня в жизни молодогвардейцев в тюрьме произошел тот перелом, что они перестали скрывать свою принадлежность к организации и вступили в открытую борьбу с их мучителями. Они грубили им, издевались над ними, пели в камерах революционные песни, танцевали, буянили, когда из камеры вытаскивали кого-нибудь на пытку. И мучения, которым их подвергали теперь, были мучения, уже не представляемые человеческим сознанием, немыслимые, с точки зрения человеческого разума и совести. Глава 61. Олег, наиболее осведомленный о передвижении на фронте, повел группу почти на север, с тем, чтобы где-то в районе Гондаровской перейти замерзший северный Донец и выйти к станции глубокой, на железной дороге Воронеж-Ростов. Они шли всю ночь. Мысли о родных и товарищах не оставляли их. Почти всю дорогу они шли молча. К утру, обойдя Гондоровскую, они беспрепятственно перешли Донец и хорошо укатанной военной дорогой, проложенной по старой грунтовой, пошли направлением на хутор Дубовой, и ища глазами по степи какого-нибудь жилья, чтобы согреться и закусить. Погода была безветренная, взошло солнце, начало пригревать. Степь со своими балками и курганами сияла чистой белизной. Укатанная дорога начала оттаивать, по обочинам обнажились края канав, пошел порог и запахло землею. И по дороге, по которой они шли, и по далеко видным, особенно с холмов, боковым и дальним проселкам, то и дело двигались навстречу им разрозненные остатки немецких пехотных, артиллерийских подразделений, служб, интендантских частей, не попавших в Великое кольцо сталинградского окружения и разбитых в последующих боях. Это были немцы, не похожие на тех, какие двигались на тысячах грузовиков пять с половиной месяцев тому назад. Они шли в расхлыстанных шинелях с обмотанными головами и ногами, чтобы было теплее, обросшие щетиной, с такими грязными черными лицами и руками, будто они только что вывезли из печной трубы. Однажды проселком с восток на запад ребятам пересекла дорогу группа итальянских солдат, в большинстве без ружей, а некоторые несли ружья, положив их на плечи, как палки, вверх ложим. Офицер в летней накидке, с головой, обмотанной поверх покосившейся полуфуражки, полукепки — детскими рейтузами, ехал среди своих солдат верхом на ишаке, без седла, едва не броздя дорогу громадными башмаками. Он был так смешон и так символичен, с замерзшими под носом соплями, этот житель теплой южной страны в снегах России, что ребята, переглянувшись, захохотали. На дорогах попадалось немало мирных жителей, сорванных войной со своих мест и никто не обращал внимания на двух юношей и трех девушек, идущих по зимней дороге с весевыми мешками. Все это подняло их настроение. С беспечной отвагой юности, не имея реального представления об опасности, они видели себя уже по ту сторону фронта. Нина в валенках и шапке-ушанке, из-под которой тяжелые завитки ее волос падали на воротник теплого пальто, Вся разрумянилась от ходьбы. Олег все время поглядывал на нее, и они, встретившись глазами, улыбались друг другу. А Сережка и Валя в одном месте даже завязались играть с снежки и далеко оставили позади своих товарищей, перегоняя один другого. Оля, старшая среди них, одетая во все темное, спокойное и молчаливое, держалась по отношению к этим двум парам, как снисходительная мамаша. На хуторе Дубовом они провели около суток, исподволь выспрашивая о фронтовых делах. Какой-то инвалид без руки должен быть из осевших окруженцев,